А когда пришел домой, вижу, этот комитет заседает у нас в задней комнате. Четырнадцать женщин. Ты бы их послушал, Сэмми. Выносили резолюции, голосовали смету и всякая такая потеха. Ну, тут твоя мачеха пристала, чтобы и я пошел. Да я и сам думал, что надо идти. Увижу диковинные вещи, и я записался на билет. В пятницу вечером в шесть часов Я нарядился, и мы отправились со старухой. Поднимаемся на второй этаж. Там стол накрыт на 30 человек и целая куча женщин. Начинают шептаться и глазеть на меня, словно никогда не видывали довольно плотного джентльмена лет 58. Сидим. Вдруг поднимается суматоха на лестнице. Вбегает долговязый парень с красным носом и в белом галстуке и кричит. «Все грядет пастырь навестить свое верное стадо, и входит жирный молодец в черном» с широкой белой физиономией, улыбается прямо циферблат. «Ну и пошла потеха, Сэмми!» «Поцелуй мира», — говорит пастырь, и пошел целовать женщин всех подряд, а когда кончил, за дело принялся красноносой. «Только я подумал, не начать ли и мне»,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 Красноносый тоже был не из тех, кого выгодно нанять за харчи, но куда ему до пастыря? Ну, напились чаю, спели еще гимн, и пастырь начал проповедь и очень хорошо проповедовал, если вспомнить, как он набил себе живот пышками. Вдруг он приосанился, да как заорет. «Где грешник? Где жалкий грешник?»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 притронувшись к шляпе что делал всегда вступая в беседу с хозяином да действительно некрасивое согласился мистер пиквик обозревая людную и грязную улицу очень замечательное обстоятельство сэр сказал сэм что бедности устрицы всегда идут как будто рука об руку я вас не понимаю сэм отозвался мистер пиквик вот что я хочу сказать сэр пояснил сэм чем беднее место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 При этом мистер Пиквик дернул его изо всех сил в подтверждении своих слов. «Теперь мне ясно, сударыня, что я по ошибке принял эту спальню за свою. Я не провел здесь и пяти минут, сударыня, когда вы внезапно вошли». «Если эта невероятная история действительно правдива, сэр», сказала леди, громко всхлипывая. «Вы немедленно удалитесь». «Удаляюсь, сударыня, с величайшим удовольствием», ответил мистер Пиквик. «Немедленно, сэр»